Поженившись, оба оставили работу на шинельной фабрике. После тягостного случая с г р и г о л я й т о м и Младенцем они постоянно чувствовали себя там неловко. Теперь Карл работал в Эркнере на химическом заводе, а Трудель подрабатывал а шитьем на дому. О временах своей нелегальной деятельности оба вспоминали с легким стыдом, прекрасно сознавали, что сплоховали,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 В маленьком городе в толпе не скроешься, каждый на виду, его частная жизнь быстро становится всеобщим достоянием, от разговоров с соседями толком не увильнешь, а как можно переиначить такие разговоры, супруги уже несколько раз с грустью узнали на собственном опыте. Поскольку в партии Хергезели не состояли, а при...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 «Мысль с в о б о д н о говорили они, хотя вообще-то им не мешало бы знать, что в этом государстве свободы не было и у мысли. И они все больше искали прибежище в счастье своей любви. Так двое влюбленных, застигнутые бурным наводнением среди волн рушащихся домов тонущего скота,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 После первоначальных недомоганий, теперь, на пятом месяце, беременность придавала ей лишь доселе неведомое ощущение силы, уверенности в себе и счастья. Быстро добралась до кляйнной Александр-штрассе и вошла в парадное. Впереди нее по лестнице поднимался мужчина. Она видела его только со спины, но сразу узнала по характерной посадке головы, негнущейся шеей, долговязой фигуре, вздернутым плечам. Это был Отто Квангель, отец ее прежнего жениха, тот, кому она никогда доверила тайну нелегальной организации. Невольно она держалась на расстоянии. Ясно, что Квангель пока не заметил ее присутствие. Поднимался по ступенькам без спешки, но довольно быстро. Она шла следом,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 Не говори глупости, Трудль, о ты молода, а оттика уже почти два года нет в живых. Нет, Анна? И та не стала бы обижаться, что ты вышла замуж. А она ведь по-прежнему каждый день думает о своем оттике. Как она там? Как обычно, Трудль, как обычно. У нас, стариков, ничего уже не меняется. Неправда она становилась неправда, лицо у нее теперь было очень серьезное.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 — О, — простонала она, на глазах выступили слезы. — Этого я и боялась. Ты и маму втягиваешь. Мама потеряла сына. И эту боль она еще не превозмогла. Не забывай об этом, Трудель. Она покраснела, будто он ее упрекнул. Вряд ли бы Оттик обрадовался, застав мать за таким делом. — Каждый идет своим путем, Трудель, — холодно ответил Отто Квангель. — Ты с в о и м «Мы тоже своим». «Да, мы идем своим путем», — он резко дернул головой взад-вперед, словно клюющая птица, «а теперь нам надо расстаться». «Пусть все у тебя будет хорошо с ребеночком, Трудель. Я передам Анне привет от тебя, может быть». И он у ш ё л но тотчас вернулся. «Открытку в сумке не оставляя, понятно? Положи ее где-нибудь, как я». и мужу про нее ни слова. «Обещай, Штрудель!» Она молча кивнула, испуганно глядя на него. «И забудь о нас, забудь все о Квангелях. Если увидишь меня еще раз, мы с тобой не знакомы, ясно?» Она опять только кивнула. «Ну, прощай», — сказал он, и на этот раз действительно ушел, а ведь ей хотелось так много ему сказать. Кладя на подоконник открытку о т т а Квангеля, Трудель испытала все страхи преступника, которого вот-вот схватят с поличным. Она так и не решилась дочитать ее до конца, и эту открытку о т т а Квангеля постигла трагическая судьба. Даже найденная близким другом, она все равно не достигла цели. То же оказалось написано напрасно. Нашедшая ее женщина хотела только одного – поскорее от нее отделаться. Положив открытку на тот самый подоконник, где ее оставил Отто Квангель, Трудель, ей в голову не пришло, что можно оставить ее где-нибудь в другом месте, быстро поднялась наверх и позвонила в контору адвоката, секретарше которого ш и л а платье из украденного во Франции материала, присланного с е к р е т а р ш и приятелем-штурмовиком. Во время примерки Трудель бросала то в жар, то в холод, потом вдруг в глазах у нее почернело –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 Только бы ребенок не пострадал, я ведь жутко разволновалась. Ах, папа не должен так поступать. Неужели ему в голову не приходит, сколько бед и тревог он навлекает на других? Жизнь и без того штука тяжелая. Когда Трудель наконец-то снова спустилась по лестнице, открытки на подоконнике уже не было. Она облегченно вздохнула, но облегчение продлилось недолго. Она поневоле задалась вопросом,